Глава тринадцатая. С той поры, когда на высоком берегу Вятки отец Георгий, для мирян навсегда оставшийся Константином, а позднее старцем Константином, смотрел в лицо Алексею Ворончихину, видел его глаза, улыбку и слушал его ответ. Пройдет много-много дней и ночей. Эти дни и ночи сложатся, В месяцы, годы, десятилетия, а может быть века мир человеческий значительно переменится, устанет от прогресса и виртуальных междоусобиц, от технологических революций и климатических метаморфоз. Мир научится избегать религиозные войны и территориальные препирательства, объединиться против общей планетарной угрозы, но так и не обретет смирения и благости. В глубине, в потаенной своей глубине, словно в черном закуте человеческой неукротимой души, мир по-прежнему останется алчным и порочным. и пока не будет найдено исцеление язвам и червоточинам рода Лицкова. Старец Константин, далекий от светской жизни, переживет вместе с тем правление амбициозных и жалких российских избранников. Они будут заслонять один другого, втираясь в историю своими свершениями и выходками, и никто уже толком не вспомнит, чем разнились в России годы правления Горбачева, Ельцина, Путина, ибо эти годы сольются в единый исторический миг. После всеобъемлющего компьютерного сбоя и потери много информации исторические коллизии России Предметно будут знать только специалисты, способные изучать бумажные книги в архивах. Только эти хроникеры смогут точно ответить, кто и чем из правителей отличился на изломе второго и третьего тысячелетий в русской истории после коммунистического века. С Красной площади уберут мавзолея Ленина, мемориальные монументы. Здесь не будет военных парадов. После изобретения кибервооружений, космических, лазерных, суперточных, грузная военная техника будет казаться архаичным железом. Здесь будут греметь духовые оркестры и музицировать симфонические коллективы, проводиться феерические шествия и детские заливистые праздники с воздушными шарами. Древние города и села России перелицуются, родятся новые поселения. На глазах старца Константина сгорит древний Преображенский монастырь, но впоследствии будет заново капитально отстроен. Много архипастырей сменится в обители, но у их всех старец одолеет долгожитие. Старец Константин будет жить безумно долго. Его тело, напитанное животворным целебным травяным настоем, перестанет стареть и не станет поддаваться хворе, словно остановит в себе время. Его ум прибудет светел, речь проста и доходчива. Он будет жить в маленьком деревянном доме, все там же на краю деревни Плешково, правда, это будет уж другой дом, новый постройки. Плешково перестанет быть деревней, превратясь в поселок с невзыскательными маленькими гостиницами и столовыми для паломников и страждущих едущих идущих со всего света к старцу Константину. Слава старца будет столь пространна, что перешагнет Атлантику, Индийский океан, даже в Аргентине, Австралии про русского лекаря-правителя будет порядком известно. Вокруг старца Константина вииться много разных людей искренних и криводушных бескорыстных и мошенников но всех одинаково готовых услужить старцу никогда не прикосло ему долгие годы в верных помощниках у старца будет ходить не дюжинной силы не мой мужик аким которого старец подымет на ноги с измольства, излечив ему травами и настоями ноги, ибо уродиться Аким не только немым, но и неходячим. И этот Аким будет печься старцы чище, чем родном отце -матери. Готовить ему еду, ушивать его одежду, чистить обувь, молчанием своим охранять его от людского словоблудия, а свои силы и от силы рвущихся станцу полоумных и бесноватых людей. Но и Аким успеет со старецы и умереть, и старец прочтет над ним заупокойную молитву. Много лет будет крутиться возле старца и угождать ему ходовая и чистая баба Аксинья, который шельмовато будет брать с посетителей старца деньги и подарки, о которых старец Константин даже не будет догадываться. Никакой мзде он не помышлял в своих деяниях и десятки лет в глаза не видел денег. Ну и бабе Аксине придет срок, прослышав о ее несметных богатствах, скопленных нечестным мздоимствованием, и убьют грабители. которых впоследствии поймают и осудят, а старец Константин пропоет речитативом молитву над увеянной Аксине, кай, что не уберёг ее от греховной устремленности к наживе. Будет долго служить в подмоге старцу врач-фитотерапевт Белугин, который по первости будет усердно учиться у старца народному лечиванию, но после возгордится... Отделится от старца, создаст дорогую вип-клинику, но позднее вдрыск разорится и ударится в пьянство, а кончится тем, что покаянно вернется он под крыло старца, будет им прощен, и излеченный от пагуба алкоголя останется верен старцу Константину до конца дней своих. Опять негромкая отходная молитва ляжет на чело усопшего помощника, и еще многие-многие из подручные, из подвижники старца сойдут в мир иной, оставляя место возле утешителя Константина для новых людей. Ни одно поколение монахов Преображенского монастыря пройдет предачами очами старца. В обители его по-прежнему звали отец Георгий, а все другие — батюшка Константин. Старец видел в этом добрый знак примирения мирского и духовного. Приняв и церковный он не утратил имя, данное матерью. Многие пастыри будут беседовать с ним. Одни с великим почтением, другие со скрываемой завистью. Всегда любим братья, всегда готовы подчиниться хотению разуму братьей. Отец Константин будет в своих деяниях не однажды А Болган, завистники и злопыхатели будут писать в епархию и самому патриарху, на него доносы и требования отлучения от церкви, якобы за предоносное лечение и веры Христовой, все наветы окажутся бездейственными. Все кляузники и завистники не сыщут себе ни почтения, ни душевного покоя, только вечный покой утишит их. Вернее, вечный покой будет ждать их, а вечный покой старцу Константину будет Всевышним отнесен, отодвинут в безвестную будущность. Духовно страждущие пресытившиеся интеллектуалы, неисправимые материалисты одурманенные идолами сектанты, гордецы умники и путники без царя в голове встретятся на пути старца Константина, сами напросятся на его путь. Старец Константин никогда ни в чем не попрекнет их, не будет настырным наставником, а если чем-то и подкупит, то кто будет его улыбка? Мудрая и загадочная, пронизанная лчезарностью и лаской. На прием к старцу Константину явится спесивый профессор Еворский, чтобы уличить его в жульничестве, одурманивании и развитии идолопоклонничества. Жена Еворского боготворила старца, побывав у него однажды. Сперва Еворский удивится скромности быта старца. В доме спаленка, да горница для приема посетителей, да комнатка для приближенных. Потом он удивится тому, что к окошку будут подлетать птицы, которых старец будет кормить с руки. Обескуражит Егорского мальчик в синях, который строго скажет, вам, дяденька, надо шляпу снять. Оглядевшись в горнице старца, где все казалось музейными экспонатами эпохи крепостничества, профессор Егорский пожалеет, что приехал сюда. Здесь хозяин чит -шарлатан, или юродивый, который убогость быта выставляет на показ и тем подкупает простодушных дурёх вроде его жены. Старец Константин, выйдя к Чиворскому, поклонится. «Как душевное здравие вашей супруги?» — спросит. «За этим я сюда и приехал. Перестаньте мою жену! Погодите!» остановит его старец Константин. «Так разговор наш не пойдёт. Светозара!» — кликнет старец в приотворенную дверь свою помощницу-кухарку. — Чаем нас, напои. — К столу прошу, господин Егорский, сперва чай, а уж потом слово, — молвите. Егорский будет нервничать за столом, порваться вести хулительную речь, но старец, словно не слыша его, слов будет чрезвычайно покоен и с сохлыми, Твердыми руками станет наливать гостю в чашку из чайника густой, пахнущей травами, чай. В ту минуту Егорского пронзит дрожь, страх выплеснется на лицо. Старец Константинов заметит, вы не первый, господин Егорский, кто так подумал. Человек, без сомнения, в душе будто старый пень. Никому в нем интересу нет, ни женщинам, ни детям, ни самому себе. Вот стоит человеку засомневаться, да хотя бы в том, что старик кладет в чай вредное снадобье, так в раз этот человек оживает. Уж никакой он не старый пень, варенье смею вам предложить, черничного, Светозара собирал. Егорский будет перед старцем трепыхаться, доказывать материалистическое происхождение мира, объяснять результаты космического взрыва и развития Вселенной. Старец Константин будет посмеиваться, потягивая чай. — А Дарвин? Сколько его свергали? — А не свергли? — почти торжествуя, — завет Егорский. — Но я гляжу, вам ничего не интересно, кроме вашего варенья. — Что вы, господин Егорский? — скажет старец. — Я могу слово в слово повторить все то, что вы сказали. В том, что вы сказали, вы сами сомневаетесь. — Старец Константин задумается, взяв свою седую реденькую бороду в кулачок. «Вот в детстве случилось мне, — заговорит он, — наблюдать из окошка, как соседский мальчик пытался встать ногами на ледяной бугорок. Этот бугорок под окном оставила капель. По утру ледяной бугорок был очень гладким и скользким. Мальчик... Лес на него, пытался встать на вершину в валенках и скатывался. Встать на этот ледяной скользкий бугорок и вовсе было невозможно. — К чему? — это иллюстрация, — не терпеливо спросит Юрский. Я наблюдал за этим мальчиком до тех пор, пока он лез на бугорок. Как только он отошел, я наблюдать за ним бросил. Он стал мне неинтересен. «Ах — Ах! — воскликнет старец. — Жаль! Варенье не попробовали, и, будто мимоходом заметить господь действенен, а не созерцателен. Господь действенен, а не созерцателен, — повторит Егорский, и даже резко возразит, — нет никакого господа. Тогда старец поднимется с табурета, обратит свое лицо к красному углу, перекрестится на иконы, а после, взглянув в окно в сторону реки, обернется к Егорскому и негромко произнесет. Он есть и улыбнется, открытой светлой улыбкой, неуступно глядя ему в глаза. Гость в конце концов догадает, что время его визита истекло, поспешит к выходу. Вернувшись, Домой профессор Егорский запрется в своем кабинете. За ужином выпьет вина, а потом неожиданно объяснится в любви жене, в чем не объяснял ей несколько лет. А пусть будет весь вечер гонять с внуком по дому старенький железный паровозик, и даже починит его, найдя в кладовке отвертку и псатиж. В черном... В раунном платке явится к старцу Константину, выцветшие сухая, страдальца Аврелия серыми водяными и сплакавшимися глазами. Она возопита о вышней справедливости. — Все у тебя, старик, правда ищут. Скажи мне, за что твой Господь двух моих детей-близнецов Игнатия и Дмитрия отдал на сожжение? Безгрешные мальцы заживо сгорели в доме от удара молнии. Что ж так жесток твой Господь? Прожорлив, видать, или нет никакого Бога, нету? Старец Константин шагнет ближе к Аврелии, мягкой стариковской рукой закроет ей рот, смиряя материнский гнев, обсекая страшное святотатство, приобнимет ее. Не оскорбляйте память Игнатия и Дмитрия. Они знать крещенные вы ко мне пришли. Врели от старца отпрянет, но на этот раз не польет хулу на господа, зарет слезами, сгорбится, будет потом шептом твердить: выдумали, выдумали, нету, ничего выдумали, все. Старец опустит голову, слушая плач и причитания, будто виновный за все, что творится и творилось на белом свете, наконец заговорит. Мир нельзя считать справедливым или несправедливым. Он таков, какой есть. Он естественный, природный. Гроза летом в юго зимой. Подойдите ко мне, Аврелия. Аврелия перестанет плакать, подойдет к старцу, стоявшему окна. Гляньте, укажет старец на ближнее дерево. Каждый год... С этого ясеня падает листва. Каждую весну он нарождается снова. Так и род человеческий. Приходит и уходит, и нарождается снова. Гляньте, он, листок, малый, желтенький, еще середина лета, а он скоро опадет. Солнце его опалило. Так и мальцы ваши. Ни по прихоти, ни по злому умыслу востребовал их Господь, а по живому естественному закону мы его до конца постичь не можем. Как что гневаться? Разве можно на солнечный свет гневаться? Старец Константин замолчит, а в рельеф схлипнет. Тяжело мне, батюшка, снятся с сыновья по ночам. Хоть криком кричи, а вы и кричите. Хуже, если душа быстро изболится. Любовь к сыновьям высокая любовь. Пусть пострадает сердце, волю пусть пострадает. Всяк человек жив, пока о нем память жива. Пусть мальцы с вами подольше побудут. Сумасшествия в реле не бойтесь. Его не будет, скажет старец Константин. Когда совсем тяжко станет, помолитесь, Богородицы. на чьих глазах был распят сын ее. Снадьби вам дам, чтоб слезам было вольнее. Старец Константин возьмет в свои теплые и уютные руки холодные ладони Аврелии, произнесет в довершении «Бог есть!» и улыбнется Аврелии улыбкой, которая будет светиться чем-то загадочным и потусторонним. Аврелия уйдет от старца сухим лицом, покорно поклонится. и будет долго стоять у ясеня, на который указал старец, разглядывать желтые и рано посохлые листья, хотя сам ясень будет в самом соку срединного лета. Среди многочисленного людского потока, текущего к старцу Константину, выделится бельгийская баронесса Луиза Кавалье. Гедовитой красой брюнетка с блестящими буклями волос и большими густокарими глазами, Через электронный переводчик баронесса с глазу на глаз расскажет старцу. — Я слишком грешна. Вокруг меня вьются искусители. Я могу изменить любимому человеку, даже могу украсть что из магазина. На каждом шагу меня подстерегает бес. Дайте мне от них защиту. Старец Константин тихонько рассмеется. Без шкаф он достанет небольшой. серый голыш, подаренный когда-то давным-давно черепом, протянь у баронесси. Луиза Ковальяна стражится, глядя на серый небольшой булыжник. — Разве можно искусить камень? — спросит старец, глядя в глаза баронессы. — Нет! — воскликнет Луиза Ковалья. — Значит, дело не в бесах вас окружающих, — заметит старец. Против искушения я дам вам настойку. Старец Константин из того же шкафа достанет бутылку зеленоватого стекла с жидкостью имбирно-красного цвета. Она не принесет мне вред, спросит Луиза. Нет, — ответит старец. Он нальет из бутылочки в ложку настойки и выпьет, демонстрируя титулованной особе безопасность напитка. Морщес, перемогая горечь настойки, старец скажет, — искушаться. — Приятно. Она стойко горькая, вот и нет во мне соблазнов не будет у вас. — Камень теперь мой? — трепетно скажет баронесса, лаская в руке Галыш. — Да, — строго ответит старец, давая понять, что Галыш им очень дорог. Ступайте с Богом. И тут старец Константин, казалось бы, ни с того ни с сего улыбнется баронессе обворожительной светлой улыбкой, и ее лицо ответно покроет свет этой улыбки. Через год из Бельгии старцу придет Бандероль, в который баронесса Луиза Ковалье пришлет свои фотографии с новорожденным младенцем. На одной из фотографий будет изображен голыш золотом оплетении, инкрустированный драгоценными камнями, с припиской баронессы. Это мой талисманный хранитель. К старцу Константину явится сутулый, с темным лицом, зэк Гавриил, так что отсидевший долгий жестокий срок. В темной бедной одежде, в разбитых чоботах, с вещмешком на плече. — Старец! — Я сидел по навету. «Ни в чем не виновен», — скажет Гаврил, — и перекрестится. «Как мне жить среди людей, которые меня предали? Как мне жить после того зла, который я пережил в тюрьме? Человек хуже зверя. У человека есть чум, который придумывает пытки и издевательства. Зачем Бог создал человека? Глумиться над ним, мучить?» старец Константин будет задумчив молчалив и сер. Долго говорил, не услышь от сердца ни звука, хотя расскажет ему про карцер, про пытки, про беспросветный тупик. Я был бесправен, унижен, растоптан, мне не к кому было обратиться, где был Господнеество столь говорил. Старец Константин Будет от рассказа только мрачнее, но не откроет уст, словно будет ждать от Гавриила еще каких-то свидетельств человеческого зла и коварства. Когда Гавриил выговорится, и умолкнет старец Константин с каждому. — Вы пришли ко мне напрасно. Я ничем не могу помочь вам. Вы сами все понимаете лучше меня. — Что я понимаю, — встрепенется Гавриил. «Человека победить нельзя!» — ответит ему старец. «Его можно оскорбить, унизить, его можно, в конце концов, убить. Но победить человека нельзя! Господь не воюет с человеком!» Негромко скажет старец Константин. «Почему?» — настороженно спросит несчастный язык. «Бог праведен!» Он не требует от человека страха и подчинения. Он даже не требует любви к себе. Вы друг друга полюбите, тогда и ему будет воздаяние. — Вы сами все знаете, — скажет старец, положит руку на костлявое плечо Гавриила и улыбнется с радушием и чистотой. — Гавриилна напросится жить поблизости от старца. помогать и подчиняться ему во всем. Старец Константин ему не откажет. Их будут сотни и тысячи страждущих людей, ищущих у старца Константина душевного равновесия, вразумления, целительства от недуга и просто доброго слова. Все почтут, что старец впитал за свою долгую жизнь Опыт многих поколений, и теперь ему ведомы все страхи и скорби, сомнения и тревоги, коими мучится живая душа. А, быть, и сна добья от недуга, ему ведомы лучше всех. Как-то раз дом старца Константина окружат военные люди, под окнами остановится кортеж черных автомобилей с затемненными стеклами. В горницу старца в сопровождении четырех охранников-богатырей, которые будут зыркать по странам огненными глазами, чет вынюхивать, явится главный претендент на верховную российскую власть. Старец Константин нахмурится, глядя на человека, от которого будет исходить чуждый для этого дома дух. Это будет человек власти, и дух от него сугубый, — Что вам угодно? — строго спросит старец Константин. — Уйдите, — шикнет на охранников человек власти, и четверо сероватых бакдарей чередой выдут вон. — Мне нужно знать, — заговорит человек власти по-деловому, — на чьей стране будет победа на выборах. Я много слышал про вас, вы мудрец и пророк. Это не так. Испуганно. остановит его старец Константин. Разве может человеку быть известно то, что во власть только Господа? Все равно вы знаете, будет настаивать человек власти и начнет приводить пример из бывшихся предсказаний старца Константина. Человек-власть приедет просвещенным в деяниях старца. Сейчас власть покупается для православных людей... — Власть денег не может быть дана Господом. Чем хотите побеждать вы? — Это неважно, — отмахнет человек власть. — Кто победит, старик? Старец Константин посмотрит на него внимательно и, с промолвит. — Вы не станете победителем. Человек власти выйдет из горницы, хлопнув дверью. — Ну, именно этот посетитель! Человек власти станет избранником. И однажды опять военный, еще более плотным кольцом, окружит дом старца, и в горницу явятся богатыри охранники в черных костюмах, с ними человек власти. — Ты вправду не пророк, старик? Я победитель, — глумливо скажет человек власти. — Нет, — возразит старец, — вы призвали в помощь дьявола. Он купил для вас власть. Победитель не судит, старик, а я не сужу вас. Вы не победитель, — скажет неуступчиво старец Константин, и охранники передернут плечами. Тогда человек власти шикнет на них, и они выйдут из горницы. Старец заговорит. У меня была мама. Она была очень добрая. Она любила меня, она готова была умереть ради меня. Разве мать могла ей слаще меня? Разве победитель будет ей слаще, чем его дети? Человек власти опять хлопнет дверью, порывисто убегая от старца. Через несколько лет глухой осенней ночью в окно старца кто-то негромко постучит. Вскоре в горнице старца предстанет человек власть. Один, без охранников, от него уж не будет идти чуждого духа власть. Теперь я не победитель. Ты был прав, старик. — Напротив! — обрадованно скажет старец Константин. — Господь повернулся к тебе. Ты стал победителем. Он есть. Господь-то... Может, только дьявол, бог есть, простодушно влобнется Станец. Однажды в горницу к старцу Константину робко войдет молодой человек, русый и светлоглазый. Подойдя к старцу, который будет сидеть на скамье и кормить с ладони белку, молодой человек Никита упадет пред ним на колени. И попросит чуть не плача: "Уважаемый старец, молю вас, благословите меня. Хочу быть монахом, не могу жить в миру, страдать". Старик погладит Никиту по челу доброй старческой рукой и скажет: "Старый человек по дороге шагает. Молодой сквозь кусты шиповника продирается. Любовь горяча, Но любовь, Никита, не в ней тебя, а внутри тебя. Я хочу, я готов за веру Христову пострадать. Страдать от мира не хочу, надоело. Старец снова погладит его по челу, попросит подняться с колен, усадит рядом на лавку. — Вот, видишь, белка, — скажет, — шустрая, — решки грызет, — жизни радуется. Зачем же за веру страдать? Вере Христовой радоваться надо. Мир и гармония, наслаждение и покой, труд и свобода — вот что человеку Господом даровано. А страдать, унынию предаваться, страдать, Бога-то гневить. Все равно горячо будет отвечать Никита, я решил. Когда-то станет рассказывать старец. Я полюбил девушку, звать ее Сашей. Я видел ее всего один раз, она меня угостила яблоками. Старец Константин вздохнет, возьмет в кулак свою бороду. Я больше не видел ее. Но это не отменило моей любви к ней. А ты, Никита, поди, свою любимую девушку даже целовал. Никита насторжится. Откуда вы знаете, что я из-за девушки? Старец Константин усмехнется. Немудрено, что требовать любви от другого. Ты от себя востребуй любви, как Господу. Дедушка! Встрепенется Никита. А он вправду есть? Старец Константин обнимет Никиту, поцелует его в чело и тихо ответит. Он есть и улыбнется светлой и ласковой улыбкой, когда-то у Алексея Ворончихина. Он есть.